Медиум. Сижу у себя в кабинете и думаю о жизни. Очень не вовремя всплыли краденые алмазы. Можно было бы их забрать себе. Но зачем? Денег у меня хватает, а продавать такую партию придется долго, даже если с большим дисконтом. Просто хранить? У меня и без того груда ценностей по тайникам лежит. Есть камни и подороже, причем без криминальной истории. Потому их никто не ищет. Вариант продать кому-то не рассматриваю. Никто не даст адекватную плату, но наверняка захочет что-нибудь дополнительное получить. Эмиль точно стойку сделает. Не зря его еще в молодости прозвали крокодилом. Так вцеплялся, что челюсти не мог разжать, чтобы отпустить добычу. Хотя, может, уже научился отступать. Но совсем в том не уверен. Сейчас вцепился в меня, копает и перекапывает всю мою биографию. Очень неприятно. Найти ничего не найдет, но такое шевеление несколько мешает. Пожалуй, стоит попросить страховщика прекратить расследование. Зоркий глаз раскопал его распорядок. Есть возможность встретиться и поговорить в тишине. У полицейских я сейчас в фаворе. Не думаю, что надолго, но пока они безопасны. Даже в благодарность Фибулу с привязанным к ней духом подарили. Он не столь силен, однако привязка прекрасно сохранилась до сей поры. А значит, привязанный будет послушан если, конечно, мы с ним найдем общий язык. Знает ли он латынь? Надеюсь, что хоть немного понимает или владеет одним из греческих наречий. Не ожидал найти такую концентрацию некроэнергии в пределах одного этажа. Хотя понятно, много привязок к предметам, которые на складе хранятся. Например, та девочка, Мария, держалась в нашем мире за счет браслета. Думаю, теперь ушла. Очень любопытный там сержант. Сразу видно, хорошо устроился. Мог бы и лучше. Мог бы подчинить всех местных духов, но не обучен, а потому не знает, как и что делать. Пожалуй, грешно не воспользоваться таким случаем. Он меня видел, визитку я ему дал. Скорее всего, надо в скорости ждать его в гости. Интересно. Что он мне предложит за молчание и догадается ли попросить об обучении? Ну и чтобы совсем закончить с полицейскими, осталось вспомнить о красавице Танише. Интересно, мне ее с самого начала хотели подложить? Или действительно это случайная встреча и вспышка чувств, а только потом меня решили взять в разработку? Надеюсь, что все-таки случай... Ведь Таша казалась такой милой и непосредственной. Или она прекрасная артистка, умеющая имитировать чувства? Впрочем, возможно, ее специально учили на полицейских курсах. Немного обидно, но что делать? К тому же ничего, кроме совместного времяпрепровождения, я ей предложить не мог. А женщины после близости часто начинают задумываться о создании семьи. Тем более детей у нее нет, в замужестве числилась только фиктивно. А я жениться точно не собираюсь. Нет. Хорошо, что отношения прекратились, толком не успев начаться. Разве начальники придумают что-нибудь новенькое, чтобы узнать у меня про алмазы? Тогда вновь ее пришлют. Алмазы, алмазы. Вилья рассказал про тайник своего друга. Не верю, что просто так. Он всю жизнь что-то пытался выкручивать. Вот и даже после смерти пытается получить выгоду. Мне он большей частью верит, но считает лохом. Чувствовались такие нотки в его разговорах. Что ему может быть нужно? Задержаться в нашем мире — это его программа-минимум, но какой максимум? Возможно, переселение в новое тело. Я предложил ему шанс. Но рисковать ловчила не стал, да и подростком становиться не захотел. Это потому, что не болтался по кладбищу пару десятков лет, а совсем недавно умер, да и мои слова про сорок дней пропустил мимо ушей. Между прочим, очень зря. После выяснения обстоятельства и смерти его уже ничего здесь не держит. Хотя за тайник арабчика я остался должен. Долгов я стараюсь избегать, так что до его ухода стоило бы свести баланс. В тайнике его приятеля, скорее всего, есть что-то ценное, возможно, даже достаточно много. Но алмазы там едва ли лежат. Уж слишком легко такой матерый лис проговорился». «Подставы тоже там нет, ведь он понимает, вдруг чего. Я могу обидеться и больше не иметь с ним никаких дел. Но расплатиться нужно, а то он попросит что-нибудь такое, что мне будет сложно делать или не понравится». «Пожалуй, расскажу-ка я Вилли о том, что накопал Джим со своими мальчиками. Не особенно результаты расследования сенсационны, даже скорее наоборот» оказалось предсказуемо, просто и до циничности прозаично. Возможно, тогда у Вилли появится новый стимул задержаться, пока не отомстит своей вдове. Возможностей, правда, у него маловато. Что касается содержимого тайника арабчика, то его, пожалуй, стоит изъять. Сам этим озадачиваться не буду, ни к чему мне оно. Но есть люди, которые с удовольствием займутся кладом. Эти союзники самые надежные и проверенные, они не обманут и схрон не засветят. Одним выстрелом сразу трех зайцев убью. И полезных знакомых немного подкормлю, и проверю искренность ловчилы, а если найдутся, получу и алмазы. С учениками нужно доделать намеченное. Дуглас должен засветиться, как мой подопечный. Примелькаться в банке, почтовой конторе, да и просто перед людьми. И Шона, и Лу подтвердят всю историю наших отношений. Когда я уйду, он не сможет занять мое место. Но кое-какие знания по оккультизму сумеет показать. Обоснование железное. Учитель кое-что показал, но слишком мало, чтобы ученик мог заинтересовать кого-то из сильных мира сего. Поступит в университет, отучится, получит диплом, а тогда посмотрим. Может, придется его в старый свет отправить, чтобы прикоснулся к истокам, так сказать. Думаю, жизнь Дуга будет посвящена изучению теории. Проработает книги корифеев, основоположников оккультизма, повторит опыт из старых мастеров, попробует реализовать мои наработки. С практикой ему не нужно связываться. Во всяком случае, первые лет 10 или 15 точно. Затем легко сможет сказать «научился». Джузеппе вот-вот отправится в путешествие. Книгу он уже получил. Если связан с иезуитами, то переведет ее через пару недель. Если нет, то провозится месяца а то и больше. Думаю, все же связан. Патер Бенедикт не исповедует простых прихожан. Опять же, учеба в Иезуитском колледже о многим говорит. Но пусть. Когда еще за небольшие деньги можно будет провести опыт, довольно длительный по времени и по продолжительности пути? Да к тому же несколько опасный. Приглядеть за ним есть кому. Пусть проедет по нашим старым дорогам. Вполне возможно, даже сможет добраться до Нумидии и поклониться развалинам храма в давно забытой Карфагенской церкви. Нашим уже написал, что он почти наверняка шпион Рима. Пусть присмотрятся к Джузеппе и его окружению. В каких-то местах своего путешествия он вдруг сможет увидеть разные чудеса а где-то по дороге экспедиции встретится Феодосий, бродячий монах и философ. Начальный толчок я сделал, остальное в его руках. Надеюсь, сможет получить доступ к папской библиотеке для логичного объяснения встреченных чудес. Конечно, слишком долгий и окольный путь, но нет других способов добраться до нужных книг. Слишком много проверок, слишком сложно объяснить, откуда узнали, что такие книги вообще существовали, а тем более откуда известно, где они сейчас хранятся. Действовать через местечковых служителей, даже Патер Бенедикт при взгляде из Рима, мелочь, достойная лишь благосклонной улыбки. Составить протекцию он не может, не его это уровень. Вот и приходится организовывать случайные встречи в надежде привлечь благосклонное внимание церковных иерархов. Может быть, получится, во всяком случае, свою лепту я внес. Мало нас, очень мало, но зато мы помогаем друг другу. Секта Тихий и уютный дворик у маленькой часовеньки при старом кладбище редко заходят люди. К тому много причин, но самое главное, наверное, то что место принадлежит ортодоксальной церкви, полностью отличной от католицизма или любого течения протестантизма. Нет, она не имеет отношения к Константинопольской православной церкви, как, впрочем, и к Александрийской, Антиохийской или Иерусалимской. В часовне нет пышности, ее убранство очень аскетично. Здесь лишь простой тесанный камень. Секта. Так думают многие верующие, случайно попавшие на редкие служения. Но немногочисленные прихожане считают раскольниками, отступниками и сектантами всех остальных христиан. Здесь нет проповедников, несущих слово Божье в народ. А бытует твердое убеждение, что эту серую массу уже ничто не вернет на путь истины. Представляете? В новых ересях монахи не отшельничают, а сбиваются в стаи и прячутся от мирян в монастырях. Произвращенные книги, надуманные новые обряды, вычурную символику, показушные одеяния церковников и многое-многое другое не стоит даже говорить. Редкому Зеваги могут пояснить, что здесь собираются люди, поддерживающие истинную церковь, которая была еще до раскола. Тут знатоки начинали вспоминать великую схизму 1054 года, но их сразу осаживают рассказами о патриархии Фотии I, противившемся празелитизму римских католиков, принесших ересь даже в символ веры. А это А это IX век. Если слушатель высказывается положительно о тогдашних константинопольских патриархах, его давят фактами о восточной пышности и привнесенной кромоле. так как даже ученые-богословы знают о тех событиях лишь по верхам. Ведь больше, чем за тысячу лет многие подробности были напрочь забыты, то они проигрывают в спорах твердолобым ортодоксам, которые сохранили, по их словам, Исконные обряды и подлинный, неправленный текст Библии. Во дворик часовни этих фанатиков и пришел Джек Нельсон. На лавочке его ждал пожилой человек в скромной, однако добротной одежде. Говорили они между собой на прекрасном языке книг «Овидия» весьма далеком от современной кухонной латыни врачей и плохо затверженных фраз большинства церковников. «Друг мой!» — так Нельсон обратился к собеседнику. «Мне нужно несколько верных людей. Так как важен маленький рост, то лучше, если это будет семья с ребенком. Отрок вытащит закладку из тайника в церкви а взрослые прикроют его действия. «Что делать с содержимым?» «Все пойдет на нужды вашей общины. Там должна быть приличная сумма. Но если вдруг в кладе найдутся необработанные алмазы, то их необходимо передать мне. Они в розыске. Камни ни в коем случае не должны увидеть посторонние». «Сделаем. Куда и когда послать людей?» Сырок не столь важен, просто не затягивайте надолго. А место клада и остальные подробности внутри вот этой коробки. Более чем своевременное дело. У нас появились неофиты, вот их и проверим в деле. Да и деньги никогда не бывают лишними. Тогда последнее. Вокруг меня начинается лишнее мельтешение. Скорее всего, мне нужно будет на время скрыться. Год или два я не буду появляться в городе. Еще не решил, возможно, уеду в старый свет. Словом, связь держим только через почту по прежнему адресу. Там будут знать, где я обитаю. Еще нашел одного юношу. Он молод, но перспективен. Что-то могу передать через него». Надеюсь, гонения не будут слишком продолжительными. Если от нас что-нибудь нужно или как-то мы можем помочь, благодарю, друг мой. Если потребуется, не постесняюсь, обязательно попрошу помощи. Клуб После вчерашнего налета полиции в клубе царило уныние. Четыре хороших парня, которые находились в розыске, остались в участке и очень нескоро вернутся сюда в следующий раз, чтобы пропустить стаканчик чего-нибудь крепенького и оценить стройность ножек девочек из Варите. За остальных уже внесли залог, и бывшие арестанты разбрелись по своим норам отлеживаться после бессонной ночи. Кое-кому было не очень просто набрать достаточное количество монеток для обретения свободы. Такие сразу пошли к дружкам, чтобы поблагодарить их или кредиторам для уточнения условий займа. И с теми, и с другими затягивать никак нельзя. Приятели могли обидеться, а взаимодавцы резко увеличить сумму возврата. По местным понятиям, залог был священен, Деньги на него давались быстро и без долгих разговоров, но и вернуть кредит было необходимо как можно быстрее. Вдруг новая посадка. Том, владелец клуба, понес большие убытки. Кроме всего прочего, он оплатил услуги белого адвоката, иначе задержавшихся в участке было бы значительно больше. Что-то пришлось кинуть в пасть наглого лейтенанта, устроившего облаву, что-то надо было рассовать по карманам более мелких чинов. Однако к утру полицейские покинули джаз-бистро, даже не заметив склад с контрабандным спиртным, поверив, что все местные девочки — артистки или официантки и не оказывают иных услуг в интимных уголках заведения. Не заглянули полицейские даже за дверь, ведущую в зал со столами, покрытыми зеленым сукном и с конторками с наспех сметенными в лотки покерными фишками. Словом, облава закончилась тихим пшиком. Никто не пострадал, кроме как финансово. Понятно, не считая четырех парней, попавших под раздачу. Но они сами выбрали себе работу. Любой бандит должен заранее готовиться к тюрьме. Общий итог завсегдатые заведения сформулировали так все очень плохо, но могло бы быть значительно хуже. Однако каждый про себя тихо радовался, что именно его лихая чаша миновала. А денежные потери, пусть. Все едино броуды быстро бы утекли из карманов. Чай фартовые не жмутся, не лелеют каждый медяк. Будем живы, не помрем. Вновь по музыке пойдем. Про отомстить за Жиля, показать Жордане, Виторио и прочие вчерашние настроения не то что забыли. Но накал спал, накатили иные заботы. А потому вдруг проснулся здравый смысл. Если так подумать, Жиль сам нарвался, сам первым достал нож, сам поперся рабасить к белым. Вот если бы сюда заявился бы какой-нибудь снежок и начал выеживаться, тягая ствол из кармана, он ушел бы к себе домой целым и здоровым, а? То-то и оно. Именно в этот момент, когда народ расслабился и собрался было отдыхать, в клуб заявилась толстая гаитянка в пышном белом платье с накрученным на голову тюрбаном и асоном, ритуальной погремушкой в руках. Ее все знали как маму Селиль, авторитетнейшую мамбо, жрицу культа Вуду, целительницу и посредницу между живыми и духами Лоа. Она никогда и никого не боялась, в грош не ставила почти всех авторитетов квартала, но слегка выделяла и уважала Тома. Собственно, к нему и пришла поговорить. Закрыв дверь, жрица сначала убедилась в отсутствии посторонних глаз и ушей, а только потом начала разговор. «Том, ко мне пришел Лоа от чужого Бонди. Недобрый Лоа, очень. Он потребовал у меня помощи в поиске алмазов. — Мама Сесиль, мы же сразу сообщили о слухе, как только тот до нас дошел. — Вот Лоа и заявился. — Говорит алмазы точно в городе. Надо узнать, где конкретно. Он вселил малых Луа в нескольких мужчин из моей паствы. Теперь они стали жужу-зомби. Луа обещал, что освободит их, когда сделает свое дело. Он забрал у меня барабан, который моя мама делала больше десяти лет назад. Сказал, что в городе живет великий луа, могущий отыскать потерянные камни. Барабан нужен для подарка. А я зачем нужен? Великому луа нужно подарить еще денег. Но это не главное. Тот луа белый. «Нам нужно придумать, как черный луа может прийти в Белый квартал, только чтобы поговорить и подарить подарки». «И все?» Мудрый Том облегченно вздохнул. Он по собственному опыту знал, что если проблему можно решить одними деньгами, то это даже не проблема, а всего лишь расходы. «Сколько нужно денег?» Реши сам. Ты с белыми больше всех дел крутишь. Сильно много не нужно. Это же просто знак внимания. Пусть будет достаточно и красиво. Тогда я решу этот вопрос. Мама Сесиль, кто будет встречаться? В смысле, мужчина или женщина? Если придешь навстречу ты сама, одно дело. Если кто-то незаметный, другое. Если несколько человек третье, стоит опасаться нарваться на полицейских или дело чистое, полностью в рамках закона. Том, я никуда не поеду. Я, когда на приезжего Луа смотрю, боюсь, что описываюсь от страха. Мне еще с Великим Белым не хватает встретиться. Меня тогда точно Карачун хватит. Луа сам договориться хочет. По виду он один из наших, которые у снежков прислугой ходят. Не знаешь, автомобиль он водит? Точно водит. Ко мне на авто приехал. Если он один поедет, то вообще никаких сложностей не вижу. Единственное, надо на денек хорошие автомобили доложить. Не роскошный, а просто достаточно приличный с точки зрения белых. «Для тебя это сложно?» «Никаких сложностей. Один звонок и пара ассигнаций. Если, конечно, точно криминала не планируется». «Лоа не врет. Сказал дело чистое, надо только поговорить с белым Лоа. Я ему верю». «Как скажешь». «Я тебе тоже поверю. Если что...» «Сама понимаешь, объясняться придется тебе». «Объяснюсь, не пугай». «Пугать мамбу? Я не самоубийца». «Просто расставлю все точки над «ай». С машиной разобрались. За деньгами мне надо будет съездить в банк. А ты подбери для переговорщика костюм. Какой-нибудь приличный, но не слишком нарядный. Такой, как прислуга у богатых белых носит» чтобы был по размеру, но не казался новым. Кладбище В это посещение мистеру Нельсону пришлось немного пройтись по аллеям, прежде чем его клиент нашелся. Тот вместе с безымянным старожилом кладбища наблюдал за ритуалом похорон, а также за призраком усопшего. Когда медиум подходил к компании духов, родственники и друзья уже закончили речи над свежезакопанной могилой. Последний раз попрощались с покойным и стали расходиться. Священник, судя по атрибутам и одежде, проповедник какой-то очередной обновленческой секты, тоже сворачивался. А новоприставленный с непередаваемой блаженной гримасой заорал «Наконец-то свободен!» Затем, успокоившись и резко понизив накал эмоций, торжественно от всей души продекламировал явно давно затверженную фразу. «В руки твои, Господи, передают душу свою грешную!» После этих слов дух стал как будто выцветать и истончаться а через мгновение его совсем не стало. Впрочем, из живых это смог увидеть только медиум. «Чего это он?» — задумчиво протянул Вилли Брас. «Сам захотел уйти, да еще вот так сразу». «Верующий!» — авторитетно пояснил безымянный дух. «Они стараются быстро уйти». У нас на кладбище хоронят людей любых конфессий. Я многие обряды видел. Но почти все ускоренным порядком отправляют души за кромку. Мало, очень мало кто из отпеваемых остается дольше суток. Лишь некоторые, чаще с незавершенными делами или желающие отомстить. Но и те тоже в свой срок уходят. И вы скоро уйдете. У меня взгляд намётан Лавчила перевел взгляд на подошедшего Нельсона. Жак, а ты чего скажешь? Что ты хочешь услышать, Вилли? Все понимаешь сам. За кромкой мы все окажемся раньше или позднее. Ты решил задержаться, я тебе в этом немного помог. Однако, чтобы задержаться в этом мире надолго, тебе нужен якорь. Якорь? Ну да. Что-то, держащее тебя здесь, придающее смысл пребыванию в мире живых. Брас посмотрел на место, где только что находился безымянный призрак. Тот уже сбежал. Он вообще старался поменьше контактировать с медиумом. — А почему этот не уходит? — Не знаю. Он не откровенничал со мной. Да я и про тебя не в курсе, почему ты здесь задержался. «Теперь и сам не знаю. Что-то гнетет меня. Все больше и больше хочется покоя. Одно мне осталось совершенно непонятным. Зачем жена так поступила со мной? Зачем отравила?» «Я, собственно, потому к тебе и пришел». Думал сообщить тебе или промолчать, но раз за тайник твоего приятеля я остался немного должным, то решил все же рассказать про причину твоей смерти. Хотя, может, и не стоит. Расстроишься, веру в супружескую жизнь потеряешь. Джек, ты про что, про Луци? Да. Готов выслушать. Или хочешь остаться в счастливом неведении? «Говори, раз уж начал. Твоя жена Лукреция действительно отравила тебя. Я сначала не слишком в это верил. Уж больно она просто выглядит. Все на виду. У нее есть мотив. Она лично дала тебе пилюлю. Полиция о витаминах тоже, она рассказала. Как-то сразу дело становится понятным. В жизни так редко бывает. Это лишь мое мнение». — Жизнь всякое случается, но ты продолжай. Детектив тебе рассказал про доктора, который выписал витамины, про аптекаря, который их продал, про редкую татуировку женщины, заказавшей их. А я вдруг подумал, ведь твою удову опознали только по одной особой примете — алой бабочки на запястье. А если ее набила другая женщина? Жак! «Ты молодец! Зануда, конечно, но правильный!» Словом, нанял хорошее детективное агентство. Они опросили всех китайских татуировщиков в городе и выяснили, что никто не набивал 40-летней женщине похожую татушку. Решил было зайти от яда поискать производителя. И мне вспомнилось имя твоей жены — Лукреция. А ведь когда-то гремела другая Лукреция — Борджиа, Красивейшая, кстати сказать, женщина и, по слухам, талантливая отравительница. Она долго разводилась с первым мужем, но имела утешителя-любовника. Решил направить детективов поискать сердечного дружка. «Люци мне с кем-то изменила?» Скорее, она изменила ему с тобой. Ты думал, что отбил подругу у импресарио? Нет. Парочка продолжала встречаться все эти годы. Сыщики проверили любовника и нашли, у кого тот заказал яд. Здесь ты оказался прав. Изготовитель ничего не знал о тебе. Далее просто: Жена получила яд от любовника. И вскоре муж скоропостижно скончался. Она изменяла мне со своим импресарио, с этим поганцем Таффи. Люци же уверяла, что он по мальчикам. Не могу никак комментировать, этот нюанс не расследовался. Но уже меньше, чем через месяц пара узаконит свои отношения. Они хотели было сразу, но священник запретил. Сказал, что хоть крошечную талику приличия нужно изобразить. Подождать хотя бы сорок дней после похорон мужа. Джек, ты меня поразил. Сколько же стоило это расследование? Денег в твоем саквояже хватило. Даже осталось на другие дела. Нальсан... «Ведь ты меня не обманываешь? А какой мне смысл? Хочешь увидеть отчеты? Ты знаешь? Пожалуй, нет. А я ведь любил Люции. Ты не поверишь, очень сильно любил. Знал, что Лукреция — милая глупышка, а про измену даже не подозревал. Читал, если чего случится, она по своему обыкновению сама проболтается. «Извини, Билли, что расстроил, но не хотел оставаться у тебя в должниках. «Понимаешь, я легко обманывал кого угодно, но даже подумать не мог, что сам окажусь лохом, да еще и рогоносом. Знаешь, после такого мне оставаться здесь не хочется». Вот сейчас думаю, вдруг есть что-то в религии. Ты видел, как новенький ушел? Быстро и с радостью. Может, и мне так? Как считаешь? Ничего не могу сказать. Я за кромкой не был, потому советовать не берусь. Тебя понял. Интересно. Если жену прощу, хоть сколько-нибудь грехов мне спишется. И за панихиды, может, тоже. На седьмой день было, на тридцатый будет. «Джек, у тебя вроде есть связи в соборе. Сходи туда, похлопачи. Спроси, что можно сделать. На День Всех Святых какое-нибудь поминовение устроить или еще что придумать?» Знакомые есть». Но что делать, никто не скажет. Оно, наверное, исповедоваться перед смертью мне не пришлось. Но как-то же отпустить грехи можно? Джек, ты же умный, придумай что-нибудь. Наверняка есть какой-нибудь способ. Способ? Есть, как-нибудь. Каждый католик может просить индульгенцию не только для себя, но и для умершего. И гений! Как оно работает? Заслуги Христа, Богородицы и святых перед Богом образовали сокровищницу добрых дел для раздачи из нее благодати достойным. Апостол Петр и его наместники являются хранителями накопленного сокровища. Церковь распределяет плоды искупления и раздает удовлетворение из сокровищницы заслуг Христа. А как можно получить индульгенцию? За заслуги, друг мой, только за заслуги. Вот у меня, например, за особые заслуги перед церковью скопилось три индульгенции для умерших с пробелами вместо имен. Тебе это интересно? То есть, если вписать мое имя, то все грехи с меня спишутся? Да, если вписать твое настоящее имя. Но, зная мое настоящее имя, ты можешь заставить делать меня все, что тебе будет угодно. Мне сосед по кладбищу говорил, что его называть нельзя. Тебя нельзя заставить делать все, что угодно. Ты же ничего не умеешь. А твой сосед прав. Зная истинное имя покойного, я получаю почти абсолютную власть над духом. Так что подумай... «Гримальди Амедео Франческо Мария Александра. Стоит ли тебе его называть?» «Как ты узнал, Джек?» «Есть способы». «Тогда почему?» «Почему не пользовался властью над тобой?» «Хотя бы потому, что сотрудничать проще и честнее, чем насильно выдавливать информацию. Например, если не спрошу прямо, ты о чем-то можешь умолчать». Ты меня уделал, Джек. Доставай блокнот. Записывай. Страховщики Нам удалось узнать, что некий арабчик умер больше десяти лет назад от несчастного случая. Возможно, из-за падения с высоты. Документального подтверждения нет, но источник заслуживает доверия. «Эмиль, проверяли?» В бумажник была подложена женская фотография тех времен. Медиум сразу определил, что она не имеет отношения к покойнику. Это косвенно подтверждает достоверность полученных сведений. За подкладкой очечника действительно нашлась надпись. Она оказалась номером телефона адвоката, оказывавшего юридическую помощь уголовникам. «Его опросили!» — Конечно. Хотя защитник преступников удалился от дел, но за деньги согласился поделиться информацией. Вспомнил, что арабчик — второе прозвище некоего Сандра Оливьери, он же Сандра Каратыш. Два привода в полицию оба раза адвокат вносил за него залог. Третий раз Оливьери был задержан на месте преступления. — Ничего особенного. Попытка кражи нескольких картин из домашней коллекции. Сбежал из полицейского участка. Прямо из участка? Это значительно проще, чем из тюрьмы. Возможно, дал взятку кому-то из полицейских. С тех пор с адвокатом больше не контактировал. Что с ним случилось потом? Пока не ясно. Но если он действительно украл алмазы, то вполне возможно, что после несчастного случая они остались лежать где-то невостребованными. А возможно, и этот тарапчик здесь ни при чем. Про медиума... его имеет смысл привлекать к расследованиям? По опыту текущего дела можно понять, что получаемая информация верна, но очень ограничена. Нельзя сказать, что полностью бесполезно, но слишком отрывочно. Можно иногда привлекать. Однако на многое не стоит рассчитывать. С этим как раз понятно. Однако подсказку на арабчика и телефон дал именно он. Мне кажется, что если согласиться сотрудничать, то, может быть, весьма полезен для раскрытия старых дел. Мы пропустили его досье через мелкое решето. В нем нет никаких серьезных зацепок для нажима. Нельсон всю свою жизнь прожил открыто. Деньги получил в наследство, но не промотал, а наоборот заработал. Не за счет спиритических сеансов, конечно. Однако есть мнение, что пользуется советами духов. Раскопали историю, как, получив ответ от умершего биржевого брокера, он заработал миллион. Возможно, покойники рассказывают ему про клады, но никто не слышал про раскопки. Странный человек. Оружие даже в руки не берет. Какой-нибудь Меннонит? Они вроде рьяные пацифисты. Меннониты — протестанты, а Нельсон — католик. Все же присмотритесь к нему повнимательнее. Давайте вернемся к алмазам. Докладывайте дальше. У нас есть ключ, а адвокат дал адрес дома, где раньше жил арабчик. Ближний пригород, небольшая одноэтажная конура. Но он не знает, кто там сейчас хозяин. «Завтра же надо послать туда ваших людей все обыскать. Как следует!» — Стены, стропила, пол, потолок. Возьмите с собой металлоискатель, не мне вас учить. — Сделаем, но нет основания для выдачи ордера на обыск. Чтобы убедить сотрудничать местный полицейский участок, придется потратить дня три или четыре. — Не морочьте мне голову. — Когда вам мешали местечковые полицейские? — Все-таки они нужны. Снятие вопроса о законности. «Не парите, чушь! Вам не о законе сейчас нужно думать, а об алмазах! Завтра с утра и начинайте! Если что, я вас прикрою, сам позвоню комиссару!» Остались нерешенные вопросы? Прошу принять в мой департамент на должность страхового следователя Танишу Геар. Она оказала существенную помощь в установлении контакта с медиумом. Вот ее досье. Это ваша команда. Берите, кого хотите, если не выходите за рамки утвержденного бюджета. Деловые люди Босс, мы кое-что нарыли по алмазам. Точнее, нашли одного из старой команды ловчилы. Отсидел семерик, а потому окончательно завязал. Говорит, кураж пропал, а без него идти на дело бесполезно. Лучше сразу в тюрягу проситься. «Так чего он сказал?» Работал вместе с Арабчиком. Причем у того имелась старая погоняла. Сандра Каратыш. Он точно умер. Парни всей команды отмечали в его доме удачный скок, а Сандра полез на крышу. Дело было после дождя, с чердака капало в комнату. Вот хозяин и решил поправить черепицу. А она, видать, скользкая была, ведь ливень только прошел. Словом, Каратыш и сверзился. На смерть. Неловко упал и шею свернул. «Бывает». «Не обманул медиум. Все правильно рассказал». «Адрес известен». «Адреса не знает, но хорошо помнят, как проехать к дому на машине». «Обещал показать». «Завтра же с утра поезжайте. Если удастся, обыщите дом, а если есть, и участок». Особенно подвалы чердак. Там могут жить жильцы. И что? Договоритесь, припугните, дайте немного денег, но дом проверьте тщательно. Вдруг страховые легоши на этот адрес тоже выйдут. А если полиция? Им-то оно зачем? Дело не заведено, полиция туда не полезет. Но вдруг? Тогда переждите. А коли страховщики заявятся. «Если приедут до вас, тогда дождитесь конца обыска, а потом устройте им простенький гоп-стоп. Если первыми в дом приедете, то действуйте, как на обычном скоке. Поставьте пару парней на стреме, пусть поднимут шухер и... Или нет? Знаешь что...» Просто затихаритесь в сторонке, и когда те зайдут, сразу вызовите полицию. Дескать, залетные шара шатхату. Пока полисы со страховщиками будут разбираться в участке, закончите дело. Сделаем. Но откуда страховая узнает адрес? Вот и я о том думаю. Кто-то подсадной у нас завелся, доказательств нет. Но ну, тромчую. Так вроде все парни проверенные. Самые близкие кровушкой замазаны. Опасно нашим стучать, сами под статьей ходят. Не скажи. Могли прихватить кого на горячем и сразу поставить вопрос ребром. Или срок, или стук. Что выбираешь? кое кто мог слабину дать. Теперь сливают полиции. Это многие желают перейти на работу к страховщикам. Потому наши дела с алмазами не секрет для страховой компании. И что делать будем? В первую очередь думать, как и кого могли завербовать. Босс, был слух весною, что кто-то из наших банк хотел подломить, но облажался. Я тут сейчас подумал, а ведь дело-то на тормозах спустили. Посадок не было. Может, не просто так? Джузеппе. В большой комнате на столе расстелена географическая карта. Двое склонились над ней что-то, вымеряя курвиметром метром и поминутно заглядывая в папку с рукописными листами. «Патер!» — радостно воскликнул Джузеппе. «Мне кажется, у нас получается». «Да, сын мой. Похоже, мы нашли ключ. Три ломаных круга. Ты будешь путешествовать по землям древнехристианских восточных конфессий. Карфагенская церковь угасла с тысячу лет назад, но все ее значимые храмы тебе придется посетить». Еще две области я так сразу не определю, но попрошу помощи у наших богословов. Ты хорошо провел дело. Думаю, доложу о тебе в Рим. Благодарю, Паттер. Но книга оказалась короче, чем я думал, объемом меньше ста страниц. В те времена пергамент был довольно дорог, а чернила делали сами из орешков галов которые находили на листьях дуба. Хотел бы я посмотреть подлинник. Я почему-то думал, что покажут Инкунабулу, а библиотекарь выдал скопированные листы старой рукописи. Вот почему книги не нашлось в каталоге. Ее там и не было никогда. Возможно, том из частной коллекции. Зато с копиями легче работать. Не надо ходить в библиотеку. Надеюсь, к понедельнику будет готов перевод. Мы на всякий случай все дополнительно проверим, и ты отправишься в агентство «Томас Кук и сыновья». Еще за неделю-другую тебя оформят билеты и дорожные документы. А потом ты на пароходе отбудешь в старый свет. Что с боевиками? С ними познакомишься уже в море. Тебе не нужно встречаться со спутниками на берегу. Всякие могут быть случайности. Документы у тебя есть, деньги спасибо нашему медиуму тоже, твоим девушкам бумаги передали. Сопровождающие готовы. Так что скоро отправляешься в дорогу. Оружие стоит брать. Или хватит того, что найдется у сопровождающих. Сын мой, ты про подаренную Нельсоном скрипку. — Конечно, возьми с собой. Лучше пусть она не пригодится, чем однажды ты вспомнишь и пожалеешь, что оставил такую музыку дома. — Уже ходил с ней в тир? — Да. Один знакомый дал мне несколько уроков игры на этом инструменте. — И как тебе показался результат? — Впечатляет. Я, конечно, слышал отзывы, но когда попробовал сам, то пришел в полный восторг. «Еще вопрос. Девочкам стоит дать что-нибудь из стреляющего?» «Ни в коем случае. В ситуации, с которой не справились пятеро подготовленных мужчин, две хрупкие женщины могут только повредить». «Не такие уж они и хрупкие. Вы не видели, как Козе с опасной бритвой управляется? В драке она лучше многих парней. Но нет, значит нет». Джозепа ты сейчас не на улице. Твои женщины могут сильно пригодиться в путешествии, но уж точно не для драки. Они — инструмент. И, как любой инструмент, должны применяться по назначению. Можно микроскопом забивать гвозди, но молотком сподручнее». Женщина может отмахиваться бритвой, но мужчина с винтовкой эффективнее. Зато ей легче отвлечь. «Да что я тебе объясняю? Ты все сам лучше меня знаешь». «Я ничего, все понимаю. Просто на улице многое случалось, и девочки всегда были под рукой. Ведь держать только для охраны лишних парней слишком накладно. А я и сам справлялся». Лучше проверенных подруг использовать, чем натаскивать своих же будущих конкурентов. Говоря проще, ты больше доверяешь проверенным э, сотрудницам, чем неизвестным боевикам. Возможно, это не лишено оснований. Я попрошу одного доброго прихожанина достать компактные, но эффективные дамские пистолеты.